Глава вторая. Строим отношения с опорой на конфликт. Интегрировать проблемы в отношения не означает просто смириться с ними. Важно также превратить их в преимущество. Разногласие обладает двумя ярко выраженными достоинствами. Их можно использовать как. Первое. Способ сблизиться. Второе подсказок к решению важных вопросов в отношениях. Здесь кроется большая выгода. В некоторых случаях мы можем превратить конфликты, то, что нас расстраивает, в своих лучших помощников. Партнёры, способные на это, используют разногласия, чтобы укрепить отношения. Проблема как путь к сближению. Мы все ищем близости в отношениях. Каждый из нас, за исключением, пожалуй, тех, кто потерял надежду, когда-нибудь достичь близости или вообще никогда не подозревал о том, что она возможна. С моей точки зрения, близость заключается в том, что вы доверяете партнёру свои самые важные мысли и внимательно выслушиваете, когда он или она также делится с вами своими самыми важными размышлениями. Близость Связь, благодаря которой партнёры могут обсуждать надежды, страхи и трудности, особенно те, что касаются их отношений. Всем известно, что разногласия могут привести к потере близости. Но её можно обрести заново, по-другому обсуждая проблемы. Вот пример. Денис и Мэри, муж и жена, обоим слегка за 30. Мэри затаила обиду, потому что Денис Мала помогает ей по дому. Мэри. У нас отличное разделение труда. Ты устраиваешь дома беспорядок, а я за тобой убираю. Денис, защищаясь. О чём ты? Я выполняю дома массу вещей. А что касается беспорядка, посмотри, как выглядит иногда твой рабочий стол. Мэри. Это тебе нужно посмотреть на свой рабочий стол. Там куда больше хлама, чем на моём. И не уходи от темы. Они начинают ссориться. До сих пор всё идёт как заведено, ничего нового. Так обычно и происходит, когда мы касаемся острых вопросов. Один атакует, другой в ответ платит той же монетой, и вспыхивает ссора. Но затем Мэри с Денисом делают то, что выбивается из их обычного поведения. После ссоры они используют её как отправную точку для начала доверительного разговора. На следующий день, когда оба остыли, Денис подходит к Мэри и говорит, что недоволен собой, потому что не делает по дому столько, сколько обещал. Его готовность признать правоту Мэри пробуждает в ней желание в свою очередь признать его правоту. Мэри: "Но ну, на самом деле ты действительно делаешь больше". Это взаимное признание создаёт дружескую атмосферу, которая помогает Мэри лучше разобраться в своих чувствах. Мэри. Мне кажется, когда я пылесосила сегодня днём, меня вдруг охватило такое одиночество. Внутренний диалог Дениса. Вопрос. Ах, неужели она винит в этом меня? Ответ. Похоже, что так. Защита. Но я не сделал ничего плохого. Если бы ситуация разворачивалась в самом начале отношений, Денис спросил бы Почему тебе обязательно нужно всё драматизировать? Из-за обвинения мэрии почувствовала бы себя непонятой и разъярилась. Но прежде чем он успевает задать этот вопрос, в его мозгу проносится следующая новая мысль, осознание. Но её голос звучит печально, переосмысление. Может быть, она не винит меня? Дальнейшее переосмысление. И я верю, что она чувствует себя одинокой потому что в этом мы похожи. Новые мысли совершенно меняют отношение Дениса к делу. Вместо того, чтобы обвинять Мэри в том, что она драматизирует ситуацию, он говорит: "Я понимаю, что ты имеешь в виду, я тоже так себя чувствую". Теперь Мэри с Денисом не просто обсуждают проблему распределения домашних обязанностей. Они использовали её, чтобы осознать одиночество, которое вкралось в их отношения. Теперь они говорят о том, что у каждого есть свои отдельные интересы, и что они уже давно живут параллельной жизнью. Они разделяют общую печаль и странным образом ощущают себя ближе друг к другу, чем когда-либо за долгое время. Скептик. Всё это очень мило, но как часто Мэри и Денису удаётся так хорошо поговорить? Только благодаря везению у них получилось в этот раз избежать спора. Автор. Да, но если они способны вести такой разговор, он поможет создать чувство близости. Скептик: Я не вижу никакой близости. Мэри и Денис говорят о том, что живут каждой своей жизнью. Это волнует и самих супругов. По мнению обоих, близость подразумевает, что пара проводит много времени вместе, получает удовольствие от одних и тех же вещей, у мужа и жены общие интересы. Их тревожит, что на самом деле они несовместимы и вступление в брак возможно было ошибкой. Скорее всего, на этом месте беседы между ними застопорится. Они не знают, что ещё сказать друг другу, и каждый, вероятно, вернётся к собственным размышлениям, ощущая разочарование и смятение. Но если бы они воспринимали близость так же, как я, они бы признали, что разговор об одиночестве может сам по себе стать актом сближения. Взаимное признание в чувстве разобщённости может соединить двоих. По крайней мере, на одно мгновение Мэри и Дениса объединяет одно и то же переживание. Отношение находится в постоянном движении, между двумя людьми возникает масса запланированных и незапланированных чувств. Они появляются и отбывают, как рейсы в аэропорту. Если продолжить сравнение с аэропортом, то близость с родни Переговорам воздушных диспетчеров. Диалог между партнёрами обо всём, что с ними происходит. Близость рождается от того, как партнёры обсуждают события своей жизни и особенно происходящее между ними. Это следствие способности двоих взаимно открывать душу. Несовпадающий график работы сводит совместное время припровождения партнёров к 5 минутам в день. Командировка ограничивает контакт между ними одним телефонным звонком в день. Но даже пятиминутного обмена фразами или звонка достаточно, чтобы заново установить прочную связь. Партнёры, которые в таком телефонном или личном разговоре способны донести друг до друга свои чувства, сблизятся сильнее, чем пара, которая проводит вместе много времени, но открыться друг другу не готова. Среди важнейших вещей, которые партнёрам необходимо донести друг до друга, и которые не обязательно ведут лишь к ссорам, настроение, тревога и неудовлетворённость, возникающие в совместной жизни. Без таких разговоров выдержать долгие периоды времени вместе может быть трудно. Скажем, жена мечтает проводить больше времени с мужем, считая, что это поможет им сблизиться. Однако, когда муж выходит на пенсию и большую часть дня остаётся дома, Она обнаруживает, что ей это совсем не по душе. Он вертится под ногами и нарушает её привычный распорядок. Ни один из них не находит в себе сил поделиться своими мыслями и чувствами. Жена не может сказать мужу, как осложняет ей жизнь его пребывание в доме. Это спровоцирует ссору. Если бы она набралась смелости, то начала бы получать больше удовольствия от его общества и ее чувство раскрепощения, свободы от затаенной мучительной неприязни, возможно, придало бы ей сил сделать шаги навстречу мужу в неожиданных ситуациях и такими способами, которые раньше не приходили ей в голову. В зависимости от того, как партнеры обсуждают или не обсуждают возникающие проблемы, последние могут усилить или ослабить близость. Проблема как ключ к решению. Пары могут использовать проблему по-другому. Как барометр отношений, который отслеживает малейшие изменения в эмоциональной атмосфере между партнёрами. В любом союзе то и дело возникают неприятные чувства друг к другу. Многие из нас слишком сосредотачиваются на подмеченных несовершенствах партнёров. Будь то непривлекательная черта внешности, нервная привычка, неряшливость, чрезмерная аккуратность и так далее. Многие переживают повторяющиеся приступы ревности. Размышляя о прошлых романах мужа или жены, тревожась подозрениями о возможной измене в настоящем или завидуя профессиональным достижениям партнёра, тому что дети привязаны к нему или к ней сильнее, многие снова и снова испытывают обиду и неприязнь, вызванную тем, что партнёр не выказывает достаточной любви и заботы или требует к себе повышенного внимания. Предпочитает отмалчиваться или болтает без остановки. Не предлагает идеи для совместного времяпрепровождения или не умеет быть один? Демонстрирует слишком сильную потребность в сексе или наоборот равнодушен к нему? Не охотно помогает по дому или наводит порядок не переставая? Слишком много смотрит телевизор или не хочет расслабиться? Слишкомрьяно занимается детьми или равнодушен к ним? проявляет расточительность или жадность. Если подобные чувства возникают постоянно, они скорее всего свидетельствуют о более глубинных противоречиях, с которыми необходимо разбираться отдельно. Но проблема в отношениях, совсем как хроническая боль в колене, таит в себе скрытую пользу. Никто не жаждет её заполучить, но у неё есть побочное преимущество. Вы точно знаете, когда пойдёт дождь. Точно так же регулярно всплывающая проблема может быть использована для оценки текущего климата в отношениях. Ниже показано, как это сделали Мэри и Денис. Позже, тем же вечером, Мэри опять начинает злиться, что ей приходится выполнять всю домашнюю работу. Она жалуется, что Денис не выполняет свою часть обязанностей, и между ними происходит следующая ссора. Мэри: Ты никогда ничего не делаешь по дому. Денис: Я бы делал больше, если бы ты меня не пилила. Мэри. Раньше не пилила, это из-за тебя я стала такой. Денис. Ну уж нет. Тебе удалось стать такой без моей помощи. Мэри и Денис попали в замкнутый круг обид, в котором каждый автоматически опровергает только что сказанное партнёром, потому что последний делает то же самое. Мэри. А тебе? — Удалось найти способ вообще ничего не делать в этом доме. — Деннис. — Потому что тебе всегда надо все контролировать. Тебе не нравится, как я делаю, поэтому я бросил попытки. — Мэри. — Какое удобное оправдание. — Деннис. — У тебя свой способ наводить порядок, а у меня свой. — Мэри. — Как же, знаю я твой способ. Оставлять всю работу мне. — Что бы они ни сказали... Другой всегда найдёт что возразить. Денис. Я делаю массу вещей по дому. Я пытаюсь делать ещё больше, разумеется, никогда не замечаешь. Мэри. Что конкретно ты имеешь в виду под ещё больше? Можешь привести хотя бы один пример? Денис. Мытьё посуды. Мэри. Ага. Вы мышь две ложки и ждёшь, что тебе вручат за это медаль. Скептик. Всё это звучит до боли знакомо. Автор. Да. Каждый чувствует себя слишком уязвлённым только что произнесёнными словами партнёра, поэтому не способен ни на что, кроме как жалить в ответ. Ссора сама себя подогревает совсем как ураган, который набирается сил над тёплыми морскими водами. Чтобы остановить перепалку, повернуть ураган на сушу, необходимо сделать что-то, что остановит подачу топлива. Раздаётся звонок в дверь. Вот он. Необходимый перерыв. Сосед просит их покормить его кошку, пока он будет в отъезде. Его визит длится всего несколько минут, но Мэри успевает за это время вернуть себе объективное восприятие. Внутренний диалог Мэри. Оценка своих действий. Вымыешь две ложки и ждёшь, что тебе вручат за это медаль. Неплохо сказано. Совсем неплохо удовлетворение и действительно в точку переосмысление ну это прозвучало извительно в духе моего отца а я не хочу быть как он твёрдые намерения я постараюсь загладить вину мэри мягко не знаю как мы решим проблему с домашними обязанностями но я не должна была на тебя набрасываться внутренний диалог дениса согласен Точно не должна. Признательность. Но по крайней мере она признаёт это. Прощение. И по ней видно, что она сожалеет. Признание. И кое-что в её словах правда. Денис. Но у тебя были на то причины, я должен прикладывать больше усилий. Денис признаёт то, что отрицал во время ссоры что вдохновляет Мэри сделать то же самое. Мэри. Но на самом деле ты действительно в последнее время делаешь больше. Теперь Мэри и Денис вступили во взаимодействие на основе взаимной поддержки. В разговоре они оба делают шаги навстречу друг другу. Денис. Но ну, я мог бы взять на себя и больше. Мэри. Ты помогаешь в других делах. Так как Мэри больше не критикует Дениса, У него появляется простор для самокритики. Денис, с грустью. Но я не хочу вести себя как отец, который оставлял всю домашнюю работу маме. Не думаю, что он за всю их совместную жизнь даже две ложки вымыл. В это время Мэри забыла о своём гневе из-за домашних обязанностей, что демонстрирует силу взаимной поддержки. Временно она рассеивает недовольство. Мэри. Знаю, что усложняю дело, знаю, что я перфекционистка. Возможно, потом Мэри пожалеет о своём признании, ведь Денис может использовать его против неё в ссоре. Но в эту минуту ей даже в голову не приходит такая мысль. А Денис не в состоянии вообразить, что Мэри способна использовать против него слова, которые он собирается произнести. Денис: "А вот мне не хватает перфекционизма". Мэри удивлённо: "Как ты сказал?" Денис: В последнее время я работал спустя рукава. Сегодня босс вызывал меня к себе. Мэри, тихо. Ох. Денис. Он может отправить меня обратно весь день сидеть за офисным столом и разбирать бумаги. Я так трудился, чтобы оказаться в исследовательской команде, а теперь сам себе всё порчу. Стыд из-за слов начальника, сказанных в тот день, помешал Денису сразу по возвращению домой поделиться новостью с Мэри. И снова проявляется эффект круга взаимной поддержки. Он даёт нам возможность обсудить то, о чём мы молчали, потому что нас удерживал стыд. Мэри. Бедный ты мой. Быстрота, с которой Мэри встаёт на сторону Дениса, согревает ему сердце. Денис. Я знаю, что со мной не очень-то весело сегодня вечером. Мэри. Так вот в чём дело. Едва Денис вошёл в дом, Мэри почувствовала неладное, но только когда она начала пылесосить, тревога проникла в сознание. Её захлестнула волна одиночества от мысли, что никто, кроме неё, не занимается домом. Эта волна одиночества или точнее гнев, который последовал за ней, стал её способом отметить, что Денис погружён в работу и отдалился от неё. Гнев Мэри по поводу домашних обязанностей послужил ей больным коленом, давшим знать об изменении в эмоциональном климате отношений. В идеале она сможет в будущем определять такие перемены с помощью своего гнева. Скептик. Подождите минутку. Мэри по-прежнему выполняет львиную долю домашней работы. В этом заключается настоящая проблема, не так ли? Разве им не стоит обсудить это? Автор. Верно, но другая настоящая проблема в том, что они с Денисом отдаляются друг от друга. И для её решения чувства Мэри по поводу распределения домашних дел могут послужить подсказкой. Нам часто необходимы подобные подсказки. Многие из самых важных чувств в отношениях остаются незамеченными, как мы увидим на следующих примерах. Как строить отношения на негативных чувствах? Мы рассчитываем строить отношения на позитивных чувствах и приятных событиях, переживаемых вдвоём. Но я советую также строить их на совместном негативном опыте и неприятных ситуациях. Вот как это можно сделать. Джейн и Тони женаты 12 лет. Между ними происходит следующий слегка неприятный разговор, свойственный многим парам. Оба в кровати читают. Джейн медленно откладывает книгу. Ты меня любишь? Тони, не отрывая взгляда от страницы. Ты же знаешь, что да. Джейн. Да, но иногда приятно слышать, когда ты говоришь мне эти слова. Тони. Ты же знаешь, что я не очень дружу со словами, я показываю любовь другими способами. Джейн. Какими? Тони. Их множество, разве я не говорю тебе, что ты красива, разве я не дарю цветы? Джейн. Это не одно и то же. Тони, со вздохом. Но тогда я не знаю, что ещё сделать. Джейн. Я только что сказала тебе что? Ты можешь сказать об этом. Тони. Ладно, я люблю тебя. Джейн. Знаешь, в следующий раз не повредит, если ты произнесёшь эти слова, действительно имея в виду то, что говоришь. Джейн и Тони попали в ловушку конфликта, который обоим не нравится. Джейн не по душе роль жены-просительницы, а Тони-мужа, который отказывает жене в просьбах. Пару тревожит, что Джейн просто излишне требовательно, а Тони слишком закрыт, и, возможно, они вообще зря поженились. Как можно было бы избежать неприятного обмена репликами, а, оказавшись втянутыми в разговор, выйти из него без потерь? Решение в том, чтобы принять слова Джейн, Ты меня любишь, как подсказку, а не вопрос, адресованный Тони. Охватывающее Джейн чувство, что она не любима, это её барометр в отношениях, способ определить любые возможные пробоины в браке. Однако чувство, что она не любима, даёт лишь намёк, показывает, что-то не так, но не ясно что именно. Джейн и Тони необходим разговор, в котором первое. Тони не просто скажет, что любит Джейн, а они вместе признают, что она чувствует себя нелюбимой. Второе. Совместными усилиями они выяснят причину, охватившего ее чувство. Вот беседа, в которой Джейн и Тони выполняют эти задачи. Это идеальный вариант, я опускаю в нем неудачные начала и срывы, которые обычно происходят в жизни. И он подразумевает способность Джейн и Тони спокойно посмотреть на себя со стороны и с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, способность, которой мы почти всегда лишаемся, когда охвачены эмоциями. В изначальном разговоре Джейн задаёт вопрос: "Ты меня любишь?" Тони чувствует, что его критикуют за то, что он не подумал сказать ей о своей любви спонтанно. Он занимает оборону и осаживает жену словами: "Ты же знаешь, что да". Но в нашем идеальном разговоре Джейн проявляет другую реакцию. Джейн, откладывая книгу. Тони, я только что поймала себя на мысли, мне захотелось спросить: ты меня любишь? Вместо того, чтобы потребовать заверения в любви, Джейн выражает озадаченность возникшим у неё желанием попросить об этом. Она абстрагируется от своей внутренней борьбы и признаётся в ней Тони, причём так, что он не чувствует обвинения с её стороны. Она поднялась над ситуацией и получила точку обзора, с которой можно, не обвиняя, наблюдать за тем, как разворачиваются отношения. Так как против Тони не выдвинуто никаких обвинений, он откликается на слова жены с пониманием. Тони. Неужели ты чувствуешь себя нелюбимой? Джейн и Тони вступили во взаимодействие на основе взаимной поддержки, а не взаимной злости. И благодаря этому оба способны признаться друг другу в своей глубоко запрятанной ранимости. Джейн: "Да, здесь на моей стороне постели одиноко". Тони, продвигаясь к ней ближе: "Что ж, мы это исправим". Джейн, обнимая его: Мне же обычно нравится читать вместе в кровати, но сегодня вечером, не знаю, такое чувство, будто мы находимся в разных мирах. В предыдущем разговоре Джейн и Тони спорили из-за его нежелания сказать «я люблю тебя». Но речь не о любви, а о том, что они ощущают себя в разных мирах. Тони, да, я знаю, в каком мире ты сейчас. Джейн, я волнуюсь из-за маминого здоровья, не хотела тебе говорить, чтобы не надоедать с одним и тем же. Тони: Понимаю, о чём ты. Я злюсь и волнуюсь за свои бесперспективные работы, но зная, как ты беспокоишься о маме, не хотел, чтобы это тревожилось ещё и за меня. Джейн и Тони не стали делиться своими тревогами, потому что не хотели докучать друг другу, и это разъединило их. Ответом Джейн на это взаимное исключение стало чувство одиночества и неприкаянности. В своём разговоре они спорили из-за того, что Тони отказывался сказать Я люблю тебя. В идеальном варианте беседы, который я сочинил для них, чувства Дженн помогли им обнаружить, что они эмоционально закрылись друг от друга, и указали путь обратно к взаимной гармонии. Скептик. Что ж, благостная выходит картинка. Но разве вы сами не сказали, что это идеальный разговор, который вряд ли кому под силу? Так зачем мы тогда вообще его обсуждаем? Автор. Потому что осознав Как в идеале выглядит такая беседа, мы можем предпринять шаги по направлению к ней. А любой такой шаг, даже крошечный, может много изменить к лучшему. Скептик. Но Джинн с Тони даже не ссорится толком. Как насчёт пары, у которых идёт реальная война? Такова ситуация Бетти и Ральфа. Между ними то и дело вспыхивают яростные ссоры, в основном спровоцированные ревностью Ральфа. Ральф. Я видел, как ты только что заигрывала с Малькольмом. У всех на глазах. Тебя обязательно меня так унижать. Бетти. Ты вообразил себе бог знает что. Малькольм мне даже не нравится. Твоя ревность сводит меня с ума. Ральф. А меня сводит с ума, как ты вертишься перед каждым встречным мужчиной на этой планете. Бетти. Я буду вертеться перед каждым встречным мужчиной на всех девяти планетах, если захочу. Уж, конечно, перед тобой я этого делать не собираюсь. Ты всё равно не заметишь, слишком занят своей ревностью. Ральф. Довольно, мы едем домой. Бетти. Отлично. Вечер ты мне всё равно испортил. Проявление ревности со стороны Ральфа. Его слова: "Я видел, как ты заигрывала, ключ, который поможет обнаружить более уязвимые, глубоко запрятанные чувства". Чтобы это сделать, нам нужно вернуться назад к тому моменту, когда Ральф увидел, как Бетти разговаривает с тем мужчиной на вечеринке. Вот что он мог бы прошептать ей, если бы у него был доступ к этим чувствам и способность доверить их Бетти. Ральф шёпотом. Не могу поверить, каким ничтожным я вдруг себя ощущаю. Привлекательный мужчина улыбнулся тебе, и вот я уже убеждён, что ты бы хотела быть замужем за ним, а не за мной, и что наша совместная жизнь сплошное притворство. Могу поклясться, ты уже устала от моей неуверенности в себе. Я знаю, что не уверен, и раз уж мне свойственно заглядываться на женщин, легко поверить, что и ты должно быть делаешь то же самое. Мы не ждём, что Ральф окажется способным на такое заявление, чтобы решиться на него. Нужно чувствовать себя в ладу с собственными эмоциями, чем, как мы знаем, Ральф похвастаться не может. Даже если бы он произнес эти слова, нет гарантии, что Бетти отреагирует сочувственно. На самом деле, вот что она бы ответила. Бетти. В настоящий момент мне плевать на твою неуверенность. Я до сих пор бешусь из-за того, что ты сказал за завтраком. Неужели ты не шутил, когда заявил, что... Вспышка ревности Ральфа была ответом, нет, не на проявленный Бетти интерес к мужчине на вечеринке, как он думал, а на ее холодность, потому что он сказал ей обидные слова за завтраком. Ральф заметил, что с тем мужчиной Бетти ведет себя дружелюбнее, чем с ним, но это потому, что она вообще не проявляла дружеского расположения к Ральфу. Ревность — автоматическая реакция Ральфа, его способ отметить неполадки в отношениях. Если Бетти отдаляется от него, он приходит к выводу, что она нашла другого. Разумеется, ревность Ральфа представляет проблему. Но одновременно это подсказка, которая помогает обнаружить подспудные чувства в отношениях. Если бы Ральф смог говорить о своей ревности так, как я только что описал, Бетти высказала бы то, что её расстраивало, и у них появился бы шанс найти выход из положения. Скептик Но ревность Ральфа не всегда означает подсказку. Как насчёт случаев, когда он просто ревнует? Автор. Даже тогда это подсказка. Она говорит об эмоциональной боли, которую он не в состоянии выразить. Скептик. Да, именно. Он не в состоянии выразить свои чувства. Тогда почему мы вообще об этом заговорили? Автор. Потому что имея перед глазами образец, как выразить эти чувства, Он, возможно, смог бы сделать шаги в этом направлении. Цель Бетти и Ральфа использовать его ревность как подсказку, указывающую на их разобщённость и чувства, которые он не способен выразить. Если им удастся сделать это, они смогут использовать проблему Ральфа ревность, как прочную основу для отношений.